Где вы, друзья? Где вольный ваш припев? Еще вчера за столик наш присев, Беспечные вы бражничали с нами И прилегли от жизни, Ахмелев.